Кэлен дошла до восьмой по счету гостиной и вошла через двойную дверь в библиотеку. Здесь она снова зажгла ключевую лампу и темнота рассеялась. Полы здесь были из полированного бука, а стены украшали медового цвета дубовые панели. Из окон открывался великолепный вид на Эйдендрилл. Но сейчас, сквозь снежную пелену, Кэлен едва могла различить отдельные огоньки простиравшегося внизу города. Она пошла между столами, оглядывая многочисленные ряды книг в поисках тех, которые она помнила. Только в этой библиотеке было 145 рядов книг. Кресла тут очень удобные для чтения, но сегодня им понадобятся столы, чтобы складывать книги. «Значит, это и есть библиотека?» – заметила Кара. «В Народном дворце Тхары библиотека куда больше». «Это всего лишь одна из двадцати шести таких комнат. Я могу только догадываться, сколько тысяч книг хранится в замке», — сказала Кэллин. «Так как же мы найдем те, что нам нужны?» — заволновалась Бердина. «Это не так сложно, как кажется. Впрочем, у меня был знакомый волшебник, который перерыл все библиотеки в поисках сведений, которые он точно знал здесь есть. Он всю жизнь их искал, но так и не нашел». Так как же сможем найти мы? Книги рассортированы по темам. Книги для изучения языков, например. Я могу показать вам все книги по каждому отдельному языку, потому что они к магии никакого отношения не имеют и собраны в одном месте. Правда, я не знаю, по какой системе расставлены книги о магии и книги пророчеств, если там вообще есть система, но это нам сейчас и не нужно. В этой комнате хранятся отчеты о судебных процессах. Я их сама никогда не открывала, но знаю, что они есть». Кэлен повернулась и повела обеих муртсит между двумя рядами полок. Примерно посередине она остановилась. Вот, судя по надписям на корешках, они на разных языках. «Поскольку я знаю все языки, кроме древнетхрианского. то посмотрю те, что написаны на других языках Срединных земель. Кара, ты посмотри те, что на нашем. А ты, Бердина, займись теми, что на древне Они принялись снимать книги с полок и класть на стол, деля на три кучки. Их оказалось не так много, как опасалась Кэлен. Бердине досталось семь, Каре пятнадцать, а Кэлен одиннадцать. Бердине предстояло повозиться, поскольку она была не очень сильна в древнетхарианском. Зато Кэлен владела языками свободно и рассчитывала быстро, управившись со своими книгами, помочь Карри. Начав просматривать книги, Кэлен быстро поняла, что все окажется даже еще проще. Каждое досье начиналось с классификации совершенного преступления, так что было легко отобрать те, которые не касаются Храма Ветров. Обвинения варьировались от мелкого воровства до убийства. Некую колдунью обвиняли в том, что она наложила приворотное заклятие, но ее признали невиновной. Двенадцатилетний мальчик обвинялся в том, что был зачинщиком драки, в ходе которой сломал другому мальчику руку. Поскольку он прибегнул к магии, чтобы покалечить противника, его приговорили к отстранению от обучения на год. Волшебника обвиняли в том, что он слишком много пьет. Третье нарушение, предыдущие санкции, воздействия не возымели. Обвиняемый в пьяном виде вел себя агрессивно. Его признали виновным и приговорили к смерти. Приговор привели в исполнение через два дня, когда он протрезвел. В таких вопросах на снисходительность нечего было рассчитывать. В пьяном виде... Волшебник способен стереть с лица земли целый город. Лично Кэлен видела пьяных волшебников один раз в жизни. Судебные отчеты оказались весьма увлекательным чтением, но, понимая важность стоящей перед ними задачи, Кэлен быстро пролистывала книги в поисках упоминаний о Храме Ветров или о преступлении, совершенном группой волшебников. Обе Морти тоже довольно быстро продвигались в своих поисках. Через час... Келлен покончила со всеми одиннадцатью книгами. Бердине оставалось просмотреть еще три, а Каре шесть. «Есть что-нибудь?» – спросила Кэлен. «Я только что наткнулась на дело одного волшебника», – сказала Кара, который развлекался тем, что на рынке на улице Глашатаев задирал свой балахон перед женщинами и приказывал им поцеловать змею. «А я и не знала, что волшебники могут так себя вести». Они такие же люди, как и все остальные. Нет, не такие. Они владеют магией, — возразила Кара. Я тоже. Ты что-нибудь обнаружила, Бердина? Кэлен потянулась было за одной из оставшихся у Кары книг, но передумала. Бердина, ты ведь была в той комнате, где находится Сельфида? Бердина передернулась и сделала вид, что ее тошнит. Не напоминай. Кэлен зажмурилась, пытаясь представить себе это место. Она помнила останки кола, сельфиду, но с трудом могла вспомнить, что там было еще. «Бердина, ты не помнишь, там были какие-нибудь книги?» Бердина задумалась, закусив ноготь. «Я помню, как мы нашли раскрытый дневник кола на столе, чернильницу и перо. Помню скелет кола на полу возле стула». Одежда на нем истлела, остался только кожаный пояс. Кэлен ничего не могла добавить к этому списку. «А ты не помнишь, там на полках были книги?» Бердина задумчиво прикрыла глаза. «Нет». «Не помнишь или нет не было?» «Не помню». Магистр Рал был в восторге от дневника. Он сказал, что это совсем другое, чем книги в библиотеке, И он чувствует, что это то самое, что он искал. После этого мы сразу оттуда ушли. Кэлен встала. «Вы продолжайте просматривать книги, а я схожу туда, просто чтобы проверить на всякий случай». Кара резко встала, едва не опрокинув стул. «Я пойду с тобой. Там внизу полно крыс». Кара с недовольным видом уперла руку в бок. «Я видела крысы раньше». Я иду с тобой. Кэлен отлично помнила рассказ Кары о крысах. Кара, в этом нет нужды. В замке мне не требуется твоя защита. За его пределами – да, но здесь я знаю возможные опасности лучше, чем ты. Я обещала не подпускать вас к опасной магии, а там внизу магия очень опасна. Значит, тебе там тоже нечего делать. Не волнуйся, я узнаю ее, если встречу. а ты нет. И в опасности будешь ты, а не я. Я тут выросла. Моя родная мать разрешала мне носиться по замку, когда я была еще совсем крошкой, потому что мне хорошо объяснили, какие опасности мне тут грозят и как их избежать. Я знаю, что делаю. Будь добра, останься здесь с Бердиной и закончите просматривать книги. Чем быстрее мы найдем то, что нам нужно, тем быстрее вернемся». Кара переступила с ноги на ногу, и ее кожаная одежда скрипнула. «Пожалуй, ты и впрямь знаешь здешние опасности лучше, чем я. И ты права. Нам надо побыстрее вернуться. Там ведь Надина...»